Сидней Смит недовольно взглянул на меня. Такого высказывания он одобрить не мог. С его несколько кальвинистскими взглядами не вязалось желание делать что-то только потому, что тебе это лично хочется. «Максу это может не понравиться. Я не была в этом уверена. Не думаю, чтобы он возражал». Ему скорее тоже приятно будет вспомнить о том, как мы жили. Я бы никогда не взялась писать серьезную книгу об археологии, потому что знаю, сколько наделала бы глупых ошибок. А это другое дело. Это личное. И я это опубликую. Продолжила я. Мне нужно что-то, за что можно держаться, что можно вспомнить. Ведь память ненадежна, все забывается. Вот почему я хочу это напечатать. Ну что ж... «Все еще с сомнением в голосе», — сказал Сидней. Однако, когда Сидней произносил «ну что ж», — это означало уступку. «Ерунда», — заявила его жена Мэри. «Конечно же, вы можете это публиковать, почему бы и нет. Это очень занятно, и мне близка ваша мысль о том, как хорошо, перечитывая книгу, вспоминать свою жизнь». Не понравилась книга и моим издателям. Им все это казалось подозрительным — Они меня не одобряли и опасались, что я скоро совсем отобьюсь от рук. Они ненавидели Мэри Уэст и все, что выходило из-под ее пера. Они заранее с предубеждением относились и к книге «Расскажи-ка мне, как ты живешь» и вообще ко всему, что уводит меня в сторону от таинственных сюжетов. Однако книга имела успех, и, думаю, они потом пожалели, что было так мало бумаги. Я опубликовала ее под именем Агаты Кристи Мелуэн, чтобы ее не путали с моими детективными историями. Глава четвертая. Есть вещи, о которых не хочется вспоминать. Их приходится принимать, поскольку они уже случились, но мысленно возвращаться к ним больно. Однажды Розалинда позвонила и сообщила мне, что Хьюберт, который воевал тогда во Франции, пропал без вести. Вероятно, убит. Это самое страшное, что может случиться с молодой женой во время войны. Неизвестность мучительна. Ужасно, если твой муж убит. Но с этим приходится жить, и ты знаешь, что деться некуда. Жестоко, когда не остается надежды. Жестоко. Жестоко и никто не поможет. Я поехала к ней и какое-то время жила в поле Рэчча. Мы, конечно, надеялись, человек всегда надеется, но, думаю, в глубине души Розалинда знала. Она тоже из тех, кто всегда ожидает худшего. Да и было в Хьюборте нечто, не то чтобы печальное, но что-то во взгляде, во всем облике, что наводило на мысль. Долгая жизнь ему не суждена. Он был славным человеком, всегда хорошо ко мне относился, и была в нем жилка, не скажу поэтическая, но что-то в этом роде. Жаль, что мне не удалось познакомиться с ним поближе. Мы виделись лишь во время кратких взаимных визитов, да несколько раз случайно. В течение многих месяцев никаких новостей о Хьюборте не было. То известие, которое, наконец, пришло, Розалинда, скорее всего, получила на сутки раньше, чем сказала мне о нем. Держалась, как обычно. Она всегда была человеком огромного мужества. В конце концов, с неохотой, но зная, что сделать это все равно придется, она резко сказала...